Виктор Курочкин. «На войне, как на войне». Часть девятая. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящают эту повесть.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 послать Громыхалу в разведку, пообещав ему никуда не уезжать. Разведка Громыхал застояла в том, чтобы сходить за поворот и посмотреть, что там есть. Малешкин доложил полковнику Дею, что остановился и послал в разведку солдата. Командир полка одобрил это решение и назвал Малешкина молодцом. Похвала ободрила Саня, и он подмигнул до Мишку. «Держись, Мишка! Все идет как по маслу!» Из-за поворота, прижимая к груди шапку, выскочил громыхала, запутался в полах шинели, упал, вскочил, со всех ног бросился к машине. Нет! Танки! Огромные, с черными крестами! Где? Там? Много? Не знаю!» Малешкин сообщил командиру полка, что в селе фашистские танки. На вопрос и сколько, Сань ответил, что его разведчик не считал, а сам он их не видит. дей потребовал проверить лично и доложить. Саня сказал «Есть!» и, прихватив с собой солдата, побежал проверять. Громыхал не соврал. За поворотом сразу же открывалась площадь, окруженная хатами. На площади стоял немецкий танк Т-6. «Тигр». Саня, выставив палец, прищурился и определил расстояние до «Тигра». Метров двести, не больше, решил он. Балешкин с солдатом зарылись в снег и стали высматривать. Но сколько они не выглядывались, ничего кроме «Тигра» не видели. Да и «Тигр», повернув в обратную сторону пушку, не шевелился. «Какой же я идиот!» Бинокль с собой не взял, обругал себя Саня. Так они пролежали минут десять. Вдруг из хаты вышли два немца, расстегнули штаны, помочились и опять ушли в хату. «Смотри, лейтенант, еще один!» — прошептал Громыхало. «Где?» «Вон там! Видишь, беленький домик с На балдашник торчит!» Малешкин долго всматривался в направление, куда показывал палец солдата и, наконец, разглядел пушку с дульным тормозом. «Все ясно!» — Будем драться, — Гермахала. Это решение не испугало Саню. Наоборот, осознав важность принятого решения, младший лейтенант Малешкин как будто сразу и повзрослел, и поумнел. Он хладнокровно огляделся и наметил две огненные позиции — основную и запасную. Основной была хата с высоким забором, запасная тоже хата, только без забора. С первой Саня наметил уничтожить тигра на площади, со второй — танк за полисадником. Вернувшись к машине, Саня доложил полковнику, что в селе немцы и что двух тигров он видел сам. На вопрос Дея, какое он, Малешкин, принял решение, Саня твердо и решительно заявил. «Уничтожить!» «Добро», — сказал полковник Дей. «Начинайте, Малешкин, мы идем на помощь». Приказ командира полка придал Малешкину еще больше уверенности и хладнокровия. Он лично сводил Щербака с домишком за поворот, указал наводчику цель и разъяснил Щербаку, где поставить машину. Все проверили, зарядили пушку... Установили прицел. — Учти, Щербак, на полной скорости выскочишь к хате с левой стороны. Мотор не глушишь. Сразу же включаешь заднюю скорость и ногу не снимаешь с педали главного фракциона, пока я не дам команду назад, — еще раз предупредил Малешкин водителя. Спокойствие и уверенность невольно передались и экипажу. Даже Громыхало расхрабрился и наотрез отказался слезть с машины. «Приготовились», — сказал Саня и посмотрел на экипаж. Домешек, держа ручку поворотного механизма, приник глазом к прицелу. Бянкин на готове держал в руках снаряд. Щербак не спускал глаз с лейтенанта. «Давай, Щербак!» Водитель нажал кнопку стартера. Стартер зазвенел. Сане показалось, что ему воткнули в сердце гвоздь. В глазах потемнело. Щербак нажал еще раз, и мотор с треском захлопал. Самоходка рванулась к хате. Саня крепко прижался лбом к панораме. Когда машина выскочила из-за хаты и остановилась, Саня увидел тигра. Он стоял там же, только теперь башня у него крутилась. «Услышал нас, гад!» — подумал Саня, и почувствовал, что его опять начинает трясти. Прицел готов, доложил Домешек. Огонь! Крикнул Саня. Выстрел! Когда дым перед пушкой рассеялся, Саня увидел, что танк по-прежнему стоит. Малешкину стало жутко. Почему же он не горит? Наверное, смазали. Огонь! Огонь! Заревел Малешкин. После второго выстрела тигр тоже не загорелся. Почему он не горит? Спросил Саня. У наводчика лязнули зубы. Не знаю! Да я остановись на мое место! Командуй! Саня бросился к прицелу. Готово! Крикнул Бянкин. Выстрел! Пушка громыхнула, дым рассеялся, тигр стоял на месте. Сане показалось, что он сошел с ума. Лейтенант, еще один, бей же, что ты ждешь, закричал Домешек. Где же он, где же он, кричал Саня. господи, да что ж это такое, ничего не вижу, то небо, то снег. Лейтенант, что ты копаешься, он уже разворачивается, простонал Домешек. Саня опомнился, оказывается он вместо поворотного механизма все время крутил подъемный. Он выругался и выровняв пушку, поймал в перекрестке второй танк. Тигр, наставив на Саню свою пушку, раскачивал на болдашник. Сейчас нам конец, подумал Малешкин, и, закрыв глаза, нажал рычаг спускового механизма. Грохот пушки подействовал на Малешкина отрезвляюще. Мы еще покажем его, подумал Саня, и закричал. Назад, шарбак! Водитель схватился за рычаги, самоходка дернулась назад, раздался оглушительный грохот, машину заболокло дымом. Горим! Горим! Горим! «Ничего не понимая», — спросил Малешкин, словно от огня закрыв руками лицо. «Выпрыгивай!» Бянкин бросился к люку, попытался откинуть крышку, но она не поддалась. Даже когда к нему на помощь подскочил Домешек. «Капут нам заклинило», — сказал Домешек. «Что ж теперь делать?» — спросил Саня. Собственная смерть ему показалась необычной и страшной. Хотя они и горели, но огня не было, да и дым. Очень уж не походил на настоящий дым, и самоходка почему-то дребезжала, как будто двигалась. Щербак ногой бил по крышке переднего люка. «Защелку! Защелку отожми!» — кричал ему Бянкин. Щербак дернул рукоятку за и люк распахнулся. Первым вывалился из машины водитель. За ним заряжающий наводчик зацепился за что-то карманом. Бянкин схватил его за руки, дернул, и до головой полетел в снег. Последним из машины кубарем выкатился Малешкин. Со всех сторон стреляли танки, снаряды с воем проносились над головами. Экипаж младшего лейтенанта Малешкина отступал по-пластунски. Впереди, как бульдозер, разгребая снег, полз чербак, за ним Домешек, потом Бянкин. Командир прикрывал отступление. «Скорее! Скорее!» — подгонял себя саня И вдруг остановился. «Лейтенант! Лейтенант! Погодите!» — кричал кто-то. Малешкин оглянулся за ними, размахивая автоматом, бежал к «Куда вы, лейтенант?» «Самоходку зачем бросили?» «Ты что, не видел, она сгорела?» — спросил Саня. «Когда сгорела? Вон она, ездит!» То, что Малешкин увидел наяву, вряд ли могла изобрести даже его фантазия. Самоходка, нахлобучив на себя крышу хаты, ползла по огородам, И Малешкин все понял. Никто их не поджигал. Просто Щербак въехал в дом и протаранил его насквозь. Грохот свалившейся крыши они приняли за разрыв снаряда, а пыль от глиняных стен — за дым. Его экипаж тоже ошалел и смотрел на разгуливающую самоходку с крышей на спине. «Щербак, почему она движется?» — спросил Саня. «Я ее поставил на ручной газ». «Теперь мне все понятно», — сказал Малешкин. И сурово посмотрел на экипаж. «К машине!» Они поползли обратно. Танки продолжали стрелять. Ударили по самоходке. Снаряд, как огненный шар, налетел на машину. Во все стороны брызнули искры. Сане показалось, что снаряд разбился, а броню в дребезги. Самоходка прошла еще метров десять, потом завалилась кормой, задрав вверх пушку. Крыша с нее сползла. — Почему она не горит? — спросил Ломешек. — Подождем малость и загорится, — уверенно сказал Щербак. Подождали минуты три, самоходка не загоралась. «За мной!» — приказал Саня, и экипаж послушно пополз за своим командиром. Стрельба усилилась. Одна хата пылала уже вовсю, другая только что загорелась. В воздухе повис колокочущий залп «Катюш», и вслед за ним, казалось, с оглушительным треском лопнуло небо. Взрывная волна оторвала Саню от земли и швырнула головой в снег под гусеницу. От тупой боли в локте рука онемела. Ничего не видя, ослепленный снежной пылью, Малешкин заполз под машину. Там уже сидел его экипаж. Самоходка, заехав в яму, образовала довольно-таки удобное укрытие. Саня протер глаза. «Все целы?» — спросил он. «Пока все», — ответил Домишек. «А где Громыхала? Наводчик высунулся из-под машины. «Вон лежит. Кажется, убили». Саня посмотрел и увидел на снегу свернутую в комок шинель. «Громыхало!» — крикнул Домешек. Комок зашевелился, и из снега высунулась шапка. «Полись сюда, Громыхало!» Громыхало кубарем скатился под машину. «Ну как?» — спросил его Домешек. Громыхало заулыбался. «Ничего, чай не попало. А где твой автомат?» Солдат испуганно посмотрел на Саню, на свои руки и заметался. Выскочил из-под самоходки, побежал искать автомат. «Надо и нам из машины достать оружие», — сказал Малешкин. Щербак выругался. «Нахрен надо было забираться сюда? Не фрицы, так свои! Ухлопают тут!» Бянкин бешено оскалил зубы. «Заткнись!» Опять заклокотали гвардейские минометы. Снаряды с надрывным воем пронеслись над самоходкой. «Это не наше!» — облегченно вздохнул Домишек. Второй залп накрыл впереди бугор с тремя хатами. Бугор вздыбился, две хаты сразу же охватило огнем, а третью разнесло в клочья. Высоко подброшенная доска долго и лениво кружилась в воздухе. «Следующий залп наверняка будет наш», — сказал Щербак. «Возьмет в вилку и прихлопнет». Домешек вздохнул. «На войне, как на войне».